В этих условиях она уже не может не оставаться единой массой, не размещаться в одном и том же участке кишечника, не покинуть его одним движением. Она таким образом обречена на то, чтобы весьма красноречивым манерам не одинаковыми порциями и через неравные промежутки времени выходить вон до тех пор, пока от нее ничего не останется, то есть, иными словами, до последнего вздоха. Вот откуда берется этот прерывистый звук. И вот почему, если хоть немного прислушаться, можно услышать более или менее длительную канонаду, в которой можно различить дифтонговые слоги вроде «папапакс», «папапапакс», «папапапапакс» и так далее. Тут дело в том, что заднепроходное отверстие не закрывается до конца, и поэтому материя одерживает победу над природой. Нет ничего прекраснее механизма дифтонговых пуков, и обязаны этим только одному заднепроходному отверстию. Прежде всего, первое. Надо, чтобы оно само по себе было достаточно просторным и к тому же окружено достаточно крепким и эластичным сфинктером. Второе. Надо иметь достаточное количество материи, чтобы произвести сперва обыкновенный простой пук. Третье. После первого залпа анальное отверстие должно нехотя, как бы помимо своей воли, закрыться, но не слишком плотно и не до конца, так чтобы материя, которая должна оказаться сильнее природы, могла бы, не предпринимая особых стараний, снова его приоткрыть, вызывая в нем ощущение оргазма от раздражения. Четвертое. Пусть теперь оно слегка закроется, потом опять немного приоткроется, непременно то так, то этак, и пусть-ка поборется с природой, которая всегда стремится выгнать наружу и растворить материю. Пятое. Пусть, наконец, в случае необходимости, оно придержит оставшиеся ветры, дабы выпустить их потом в более удобное время. Здесь весьма кстати было бы привести эпиграмму Марциала, Книга 12 Но об этом мы говорим дальше. Судя по всему, именно эти самые дифтонговые пуки и имел в виду Гораций, когда описывал историю с Приапом. Он рассказывал, что однажды этот невоспитанный бог выпустил такой страшенный пук, что даже умудрился напугать толпу колдуней, занимавшихся по соседству своим промыслом. А ведь если разобраться, будь этот пук простым и одиночным, вряд ли ему удалось бы нагнать такого страху на колдуни, и уж, конечно, они не бросали бы так спешно своих магических занятий и своих змей, и не удрали бы со всех ног в селение. Не исключено, однако, что для начала Приап выпустил простой взрывной пук, вроде долго сдерживаемых обыкновенных кишечных газов, Но не подлежит сомнению, что вслед за этим сразу же последовал дифтонговый пук а потом еще один, еще сильнее первого. И вот он-то и нагнал в конце концов такого жуткого страху на уже и так слегка напуганных чародеек, вынудив их спешно обратиться в бегство. Гораций не дает на этот счет никаких разъяснений, но совершенно очевидно, что он просто не хотел говорить лишнего, боясь показаться многословным, и к тому же не сомневался, что всем и так все прекрасно известно. Мы сочли необходимым сделать это небольшое замечание и немного пояснить приведенный отрывок, хотя он может показаться темным и трудным для понимания лишь умам, которым незнакомы законы физики. Пожалуй, к этому уже ничего и не добавишь. Глава пятая. Горестие несчастье, вызванные дифтонговыми пуками. История о пуке, повергшем в бегство и оставившем в дураках самого дьявола. Дома, откуда с помощью дифтонговых пуков был изгнан дьявол. объяснение и аксиомы. Если известно, что дифтонговый пук страшнее грозы, если не раз случалось, что сопровождающий его гром поражал бесчисленное количество людей, оглушая одних и лишая рассудка других, то не подлежит никакому сомнению, что даже и без всякой молнии дифтонговый пук способен не только вызывать все виды несчастья